Глава 19. После того, как я звонила в нужную квартиру, а затем колотила в дверь ногой минут 10, из-за неё прозвучало: "Вам кого? Откройте, пожалуйста. Вам кого? Сделайте одолжение, выйдите на лестницу. Вам кого? Не бойтесь, я всего лишь хрупкая женщина, не сумею вас обидеть. Вам кого?" Где работает Галя? Назовите адрес. Она на службе будет после полуночи. Я это уже слышала, мне нужно название конторы. Она на службе будет после полуночи. Сзади зашуршал лифт, потом послышался цокот каблучков, но я не стала оборачиваться, боясь отвлечься и пропустить какую-нибудь полезную информацию. Очень хорошо поняла, что Гали нет дома. Подскажите, где она трудится? Анна на службе будет после полуночи. Господи, я прошу лишь адрес. Вам кого? Галю. Она на службе будет после полуночи. В изнеможении я прислонилась к стене. И давно вы так беседуете? раздалось рядом мелодичное сопрано. Я повернула голову, увидела маленькую толстенькую брюнетку в слишком обтягивающем фиолетовом платье и ответила: С полчаса, наверное. Сейчас лишь догадалась. В квартире, скорее всего, установлена последняя технологическая фишка магнитофон, реагирующий на голос с лестницы. Толстушка засмеялась. А частично верно, но на самом деле это баба Нюра старается, только думаю, она глупее кассетника. Совсем старуха из ума выжила, прямо беда. Галка её запирает, плиту отключает, воду перекрывает, окна загораживает и постоянно бабу Нюра лекарствами пичкает. Надеется-то, хоть слегка в себя придёт. Да зря всё. От старости таблеток пока не придумали. «Похоже, Галя хорошая внучка», — пробормотала я. «Вообще святая». кивнула соседка. «Баба Нюра ей никто, просто соседка. Правда, они вдвоём всю жизнь живут, сроднились. Но всё равно другие ведь родных матерей с отцами бросают». «Вы знаете Галю?» «Конечно». «Может, в курсе, где она работает?» «Рядом тут, за углом парикмахерская. Вернее, теперь она называется салоном красоты, но лучше от этого не стало», — язвительно сообщила брюнетка. «Галя маникюр делает, только не знаю, насколько хорошо, я её услугами не пользуюсь». «Спасибо!» — крикнула я и бросилась к лифту. «Она на службе, будет после полуночи», — донеслось из-за плотно закрытой створки. Баба Нюра привычно отреагировала на шум за дверью. Парикмахерская на самом деле оказалась совсем рядом, буквально в двух шагах. Я вошла внутрь довольно просторного помещения, отметила, что посетителей тут не наблюдается, и спросила у тоскующей за столом ресепшн женщины, «Можно Галю?» «Маникюршу?» «Да». «Галка?» — взвизгнула администратор. «Подь сюда, клиентка ждёт!» Прикрывавшая одну из арок занавеска зашевелилась, и передо мной появилась маленькая худенькая тётечка неопределённого возраста. Шла она как-то странно, боком, чуть волоча одну ногу. На серо-бледном личике Гали застыло выражение лёгкого испуга, на губах играла заискивающая улыбка. Так выглядит наша Жули, когда написывает на полу камина. Впрочем, нет, Терьериха твёрдо стоит на лапах, а Галю слегка шатало. Через секунду я поняла почему. На ступнях у бедняжки красовались уродливые ортопедические туфли, подобные наши государство раз в несколько лет выдаёт бесплатно неимущим инвалидам, полагая, что обиженный господом человек должен кланяться и благодарить, обретя чемоданообразные ботинки. Здравствуйте, тихо произнесла Галя. Что хотите? Маникюр? Педикюр? Я моментально оценила обстановку. Если сейчас попрошу заняться руками, мастер усадит меня вон за тот столик, и процедура будет проходить под неусыпным наблюдением администраторши. А о каком откровенном разговоре может идти в подобном случае речь? А ноги приводят в порядок в небольшом, хорошо закрытом от посторонних глаз кабинете. Педикюр, улыбнулась я, а потом, если успеем, ещё и о руках позаботимся. Пройдёмте, вежливо кивнула Галя, туда. Радость собственной предусмотрительности, я вошла в тесное, едва ли пятиметровое пространство и, наблюдая, как Галя наполняет ванночку водой, сказала: "Вам привет от Милады Смоляковой. Только не делайте вид, что не знакомы с писательницей. Знаю, вы долгое время работали у неё". Вопреки ожиданию, Галя не испугалась, не вздрогнула, не выронила баночку с жидким мылом, а она просто кивнула и задала вопрос: "Вы журналистка? Нет что вы. А почему интересуетесь? Просто хочу предупредить. Ничего о Смоляковой рассказывать не стану. Даже не начинайте спрашивать и деньги не предлагайте, не возьму. Она пропала, перебила я маникюрщицу. Галя села на табуретку. Как? Вошла в торговую галерею К и не вернулась. Вы что, газет не читаете? удивилась я. Жёлтая пресса уже неделю волком воет. Я газет не читаю, слегка растерянно ответила Галя. Потом она замолчала, нахмурилась, ещё больше побледнела и протянула: Похоже, вам совсем недавно педикюр делали. Да, улыбнулась я, неделю назад, в хорошем месте, продолжала Гале. Всё чисто обработано. Верно, хожу в салон на Тверской. Там есть Ира Ершова. Принялась я спокойно болтать, надеюсь, что Галя, увидев полное отсутствие агрессивности с моей стороны, слегка успокоится. Очень хороший мастер, внимательный, милая девушка с золотыми руками. Только к ней и загодя записываться надо. Все хотят к Ершовой попасть. Правда, у них ещё есть Маша Назарова. Вот и бегаю то к одной, то к другой. Но моя бездумная болтовня неожиданно испугала Галю. А ко мне зачем? Давайте поговорим. О чём? О Смоляковой. Нет, сказала же. Несмотря на то, как со мной поступили, никаких интервью. А как с вами поступили? насторожилась я. Неважно, плохо. Еле в себя пришла. Значит, беседовать не желаете? Нет. «Может, вы слушаете меня?» «Ну, ладно», — кивнула Галя. «Говорите, только недолго. Вдруг настоящий клиент придёт, а ему откажут. И я потеряю заработок». «Я оплачу педикюр». Галя повеселела. «Хорошо», — кивнула она. «Тогда, значит, я ваша на полтора часа. Хотите, ногти лаком перекрою?» «Давайте», — согласилась я. Рассказ мой длился минут пятнадцать. Всё это время Галя сидела, разинув рот и, забыв взять в руки кисточку. «Вот дела», — вымолвила она наконец. «Мне Ми было жалко. Пашет на всех, а никакой благодарности. Там одна Настя нормальная, об остальных помолчу. О бабках нечего хорошего сказать, а Никите с Наташей распространяться права не имею». У Киты теперь другая жена, Лиза. «Неужели Ната его выпустила?» — удивилась Галя. «Что же странного? Она застала мужа с любовницей и не стерпела?» Галя вздохнула и вдруг начала рассказывать. «Я у Мелады не один год проработала. Наняли меня, когда у неё первые книжки пошли. Раньше-то она сама управлялась, и стирала, и готовила, и убирала за всеми. А потом с деньгами полегче стало, вот я и появилась. Уж на что я к колготне привычная, а и то уставала сначала. Столько работы!» И все там капризные. Никита по три рубашки за день в коробке кидает, бабки свежее постельное бельё каждый день требуют, если суп 2 дня постоял, есть не станут, в фойе протёртое надо, ники с фрикадельками. Каждый раз по три кастрюли варить приходилось. А уж когда дом строить начали, всего не пересказать. Другая бы хозяйка кулаком по столу хряснула да прикрикнула на домочадцев «Молчать!» «Кормлю, пою вас так сидите тихо и улыбайтесь!» «А не нравится, катитесь вон!» Только Мелада все терпела. Мне порой ее встряхнуть хотелось, да сказать «Гляньте вокруг!» «Сами не спите, не отдыхайте, здоровье гробите!» «А ради кого?» «Одни морды кругом недовольные!» «Так вот о Наташе!» «Она не Ми!» «Очень хитрая!» своего не упустит. Я один раз грешным делом оплошность допустила страшную. Мы тогда только-только в новый дом въехали, не обжились еще. Утром Наташа на работу унеслась, МИ в издательство отправилась, а я на рынок подалась. Вернулась к полудню, стала постели менять, глядь, под одеяло муки-то черные трусики кружевные. Я их постирала и к Наташе в шкаф сунула. На следующий день Наташа позвала Галю и спросила, откуда это непотребство? «Разве не ваши?» — изумилась домработница, глядя на чёрную кружевную тряпочку, которую брезгливо кончиками пальцев сжимала невестка хозяйки. «Где взяла красоту?» — носила на Галюната. «В кровати у Никиты», — призналась прислуга. «А-а-а!» — блеснула глазами девушка. «Давно подозревала, что к нему в моё отсутствие через окошко Людка Зворыкина из пятого дома лазает». Галя, предвидя вселенский скандал, втянула голову в плечи, ругая себя: "Вот зачем сказала сейчас правду. Следовало соврать. Трусы, мол, обнаружила в бачке. Они, наверное, Настины или Миладины. Но сейчас начнётся". Но она-то не стала орать, не понеслась она его царапать муженьку глаза. Нет. Девушка поступила более чем нестандартно. Она вытащила кошелёк, вынула оттуда 100 долларов и сунула купюру Гале. «Держи». «За что?» — изумилась домработница. «На память о ситуации», — усмехнулась Наташа. «Спрячь и никому не рассказывай о бельишке. Не было стрингов». «Ага», — кивнула Галя. «Ясно». Ната рассмеялась и пошла в столовую. «Кит!» — радостно закричала она. «Давай в кино съездим». Домработница лишь диву далась, но потом пораскинула мозгами и поняла, у Наты нет богатых родителей. Что случится, коли Никита вытурит вон жену? Придётся ей перебираться на съёмную жилплощность, кататься на метро, жить на скромную зарплату и конец весёлым тусовкам, где невестка знаменитая писательница Смолякова и почётный гость. Не ходить больше на те по бутикам, салонам красоты и дорогим ресторанам. Добро бы у них с Никитой имелся ребёнок. Милада человек ответственный, она бы не бросила внуков. Но увы, забеременеть Наташе никак не удавалось. Вот, видимо, потому она и делает вид, что всё в полнейшем порядке, мирится с неверностью супруга. Галя примолкла, я кашлянула и напомнила. Тем не менее, Наташа застав Лизу вместе с Никитой хлопнула дверью, а за сим последовал развод. Вот уж удивительно, покачала головой Галя. Да она же великолепно знала про измены. Эх, а новость, Лиза, что её так разобрало. чудные дела хотя после того что со мной случилось почему вы уволились в упор спросила я выгнали коротко пояснила галя за воровство вы украли деньги изумилась я нет усмехнулась женщина короче медальон миладе на день рождения продюсер её телесериала подарил ювелирные украшения очень красивую и дорогую штучку Ми пришла в полный восторг и носила симпатичную вещицу, не снимая. Посмотрите, какая красота, говорила она всем. Крышечка открывается, а мои инициалы выложены сапфирами. Мне не очень-то по душе бриллианты, они холодные, какие-то неживые. Так приятно, когда делают подарок, учитывая твой вкус, не хватает первое попавшееся. Ми, не выдержал в конце концов Кит. Ты выглядишь смешно. тыча людям под нос свой подарочек. «Ей-богу, начнутся разговоры с Малякова-дворняшка, у неё нет денег на ювелирку, поэтому пришла в экстаз от ерундового медальона». Мина сторожилась. «Да? Ты так считаешь?» «Да», — припечатал Никита. «Хватит изливать восторг. Ты этому продюсеру уже супер-рекламу сделала». В глазах Милады мелькнула тревога, пополам с разочарованием. В тот же день она сняла с шеи цепочку и засунула украшение в комод. Гале стало жаль хозяйку. Было видно, что ей неохота расставаться с полюбившейся веشيчкой, но ведь Никита выразил неудовольствие, а мнение сына всегда являлось для Смоляковой основополагающим. В начале июня Галя собралась в отпуск. Раз в году она каталась к дальней родне в Воронеж, привозила туда хорошие подарки и чувствовала себя королевой. Отъезд был назначен на утро вторника. А вечером в понедельник Митя тихо спросила: "Галечка, тебе не встречался мой медальон? В коробочке лежит у вас в столе", напомнила домработница. "Его там нет. Не может быть, на днях видела. И сейчас" Панора ответила хозяйка. Не бойся, опять за умывальник упал, проворчала Галя. Вы его один раз уже туда роняли. Придётся Николая вызывать, мой додыр отодвигать. Я не надевала украшения. Ладно, займусь поисками завтра, отмахнулась Ми. Иди спать, тебе рано вставать. Нет, сегодня, прозвучал внезапно из коридора громкий голос Кита. Нехорошо ложиться в кровать с мыслью о пропаже ценности. Ладно тебе, — попыталась утихомирить парня-мать, — в нашем доме ничего не исчезает. — Посмотрим, — отозвался Кит. — Зови Николая. За рукомойником оказалось пусто. Никита поднял настоящий тарарам, заставил обыскать весь дом и, в конце концов, оказавшись в спальне Гали, спросил, а это что? — Мой чемодан. Завтра, вернее, уже сегодня я уезжаю, — тихо ответила Галя. — Открывай. — Открывай. приказал сын хозяйке: "О, все вещи просмотрели, теперь твой черёд". "Пожалуйста", совершенно спокойно ответила Галя и подняла крышку. Ей было нечего опасаться. Домработница хорошо знала, что не прикасалась к украшению. Кит поворошил немудрённые вещи. "Почему пакеты обёрнуты в бумагу, да ещё перевязаны?" насторожился он. "Подарки родне. Вынимай, не надо". попросила Галя. Там ерунда, сувениры, я потом так красиво не запакую. Живо в спаровой бичёвку стоял на своём кит. Никитушка, укоризненно сказала Ми, ты зря так. Галечка, не слушая мать, парень ловко разорвал хрусткую бумагу, Галя разинула рот. На свет появилась незнакомая коробочка нежно-розового цвета. Откуда она? "Васкликнула женщина: "Я такое не покупала!" "Ясное дело, нет", констатировал Кит и поднял крышку. Зачем деньги тратить, если можно стырить? На бархатной подкладке засверкали синим блеском благородные сапфиры. Пропажа была найдена.